Ханья Янагихара. «Маленькая жизнь». Роман. Перевод с английского Александра Борисенко, Анастасии Завозовой, Виктора Сонькина. Москва. Издательство АСТ. Корпус. 2017 год. Категория 18+. Внимание! Книга содержит ненормативную лексику. Дорогие друзья!